Глава 35. Остаток недели пролетел в непрерывных хлопотах. График у меня был весьма насыщенным. Привычные дела в лавке, собеседование с теми, кто изъявил желание работать у меня на подзарядке накопителей, зарядка эликсиров, которые нужно было наготовить достаточно, чтобы мне не приходилось отвлекаться на это слишком часто во время учебы, тренировки с Лоренсом и Бастианом, старание отделаться от приставучей, как пиявка и ланы. О последним я вспомнил с усмешкой. Кто бы мог подумать, что она так рьяно возьмется за дело. Сердон самым откровенным образом ржал надо мной. Когда мы с ним прятались в одной из комнат в доме, стоило завидеть в окно выходящую из экипажа девушку. Арина придумывала всякие отговорки, которые бы объяснили мое отсутствие. О том, где находится моя лавка, Илана узнала уже на второй день нашего знакомства и, разумеется, решила нагрянуть с визитом. Ее упорству можно было только позавидовать. Еще бы она не была направлена на меня. Я лишь надеялся, что когда начнется учеба, у нее станет меньше времени на всякие глупости. Хорошо, хоть мы с ней будем в разных группах. И ведь девицу нисколько не смущает наша разница в положении. Прет на пролом, как бык, твердо вознамерившись сделать меня своим трофеем. Лоренс, который тоже замечал ее неравнодушие ко мне, недоумевал из-за моей реакции. Любой был бы счастлив стать объектом симпатии такой красивой девушки. Сам он с удовольствием общался с Арьяной, хотя и с грустью говорил мне, что вряд ли отец красавицы будет его рассматривать в качестве зятя. В этом я даже не сомневался, зная отвратный характер Велдона, но благоразумно ничего не говорил парню. Пусть у него хотя бы и надежда пока остается. А там кто знает, как сложится». Может, Арьяна все-таки сумеет убедить отца пойти ей навстречу. Мало ли. Вдруг к дочери он более снисходителен, чем к никчемному сыночку. Сердон, кстати, признался, что несколько раз отправлял письма моей матери, чтобы не переживала на мой счет. Во все детали ее, разумеется, не посвящал, здраво рассудив, что тогда Тирра Беатриса немедленно примчится в столицу. Лишь писал, что у меня все хорошо, и я ни в чем не нуждаюсь. Открыл свою лавку, которая пользуется успехом, и готовлюсь к поступлению. Передавала она письма и для меня, которые Сердон решился показать мне не сразу. Почему-то считал, что я восприму его переписку с мамой за моей спиной как предательство. Но потом все же решился, сказав, что в последнем письме есть кое-какие важные сведения, о которых я должен знать. В общем, я заверил его, что все нормально. Прекрасно понимал, что ничего плохого для меня Сердон не желал просто успокоить свою благодетельницу, чтобы не переживала за судьбу непутевого сына. Сердон даже показал те, которые она писала лично ему. Мои же передал нераспечатанными. В основном там были слезливые просьбы заботиться о себе лучше, не встревать ни в какие неприятности, быть умницей и не расстраивать мамочку. Я едва не скривился, когда это читал. Но вот в последнем письме содержались действительно важные сведения — Как оказалось, в конце ноября отец и мать собираются приехать в столицу, чтобы поучаствовать в празднествах в честь 13-й годовщины правления Эдмира Алантара. Мать бросала какие-то загадочные намеки по поводу того, что моя судьба может измениться, и что она надеется, что мы обязательно встретимся. Неужели отец сменил гнев на милость? Я задумался. Вообще сам тот факт, что в этот раз Тир Вилдон решил взять с собой в ограс жену, Был из ряда вон выходящим. На моей памяти мать ни разу не ездила с ним. А он сам тоже никогда надолго не задерживался в столице. Да и ездил сюда, лишь когда от этого невозможно было отвертеться. Считалось, что без веской причины ни один глава аристократического рода не может себе позволить проигнорировать приглашение на конкретно этот праздник. Подобным он продемонстрирует свое пренебрежение королю. Даже если в силу возраста или здоровья глава рода не в состоянии преодолеть путь до столицы, он присылал кого-то из наследников или членов семьи. Честно говоря, встречаться с родителями мне не сильно хотелось. Даже с Тиррой Беатрисой. Прекрасно понимал, что она тут же начнет лезть в мои дела и хлопотать надо мной, как курица на сетка. С отцом же другая история. Он был мне неприятен как человек из-за не лучшего отношения к родному сыну. И все же получить возможность вернуть себе право называться Тирром Мердгрессом хотелось. Это открывало куда больше перспектив для моего будущего. Если, конечно, я не желаю всю жизнь заниматься продажей артефактов. В общем, многое будет зависеть от того, как поведет себя Тир Вилдон при нашей встрече. Какую позицию в обращении со мной выберет. А там посмотрим. Как бы то ни было, с сегодняшнего дня начинается новый этап в моей жизни — Учеба в академии. И я должен в первую очередь сосредоточиться на этом. Благодаря регулярному доходу славки я уже с большим оптимизмом смотрел в будущее. Оплатить обучение до конца сумею. Если, конечно, не произойдет что-то непредвиденное, что разрушит мое налаженное дело. Но тут уж как повезет. Подобные риски есть у всех, кто пытается чего-то достичь. Стоя в своей комнате перед зеркалом, я критически осматривал собственное отражение. Для студентов полагалась форма, которую пришлось пошить на свои деньги, а не получить в академии. Но об этом я был предупрежден заранее, так что давно уже все подготовил. Черный костюм, немного оживленный белым кружевным воротничком из добротной хорошей материи. Кстати, как объяснил мне портной, к которому я обратился, хоть форма полагалась и одного покроя для всех, Но вот насчет тканей строгих критериев не было. Поэтому аристократы, желая подчеркнуть свое положение, выбирали самые дорогие. Я так выпендриваться не стал и предпочел золотую середину. Хотелось как можно меньше выделяться. В конце концов, я поступил в академию, чтобы учиться, а не искать себе проблем. Благо, их и без того хватает. Но что-то мне подсказывало, что остаться незамеченным вряд ли удастся. Уж больно приметная внешность. В который раз с неудовольствием подумал, что наблюдающий подсунул мне огромную свинью с этим даром привлекательности. Пусть в делах, в лавке это даже помогало. Когда я лично выходил к покупательницам и консультировал по товару, ни одна еще не уходила без покупки. Смотрели на меня масляными взглядами и томно вздыхали. Причем даже женщины значительно в возрасте, что выглядело немного смешно. Одна престарелая вдова даже предложила мне навестить ее как-нибудь за вознаграждение. Мне стоило немалого труда сдержаться и не наговорить лишнего этой тощей вобли с глазами на выкате. «Да за кого она меня принимает?» «В общем, если и в академии женщины не будут давать мне проходу, придется туго. Одна лана чего стоит». Тяжко вздохнув, я убедился, что ни одной лишней складочки на костюме нет, а ни один волос из строгой прически не выбился – И пошел на выход. Внизу собрались все мои подчиненные, чтобы проводить и пожелать удачи. Рина, Сердон, Грета, Бриан, Эмили, даже Герберт, человек Дианы, которого она прислала в помощь моей охране, и Даниэль, мой помощник по изготовлению эликсиров. Приятно все-таки, что ко мне хорошо относятся. Грета и Рина утирали слезы, почему-то расчувствовавшись. В глазах Сердуна читалась гордость за меня. Он вообще относился ко мне больше как к младшему брату или сыну, чем к хозяину, что очень чувствовалось. Эмили смотрела на меня восхищенными глазами и все время краснела. Я уже давно замечал, что она втайне влюблена, но делал вид, что ничего не вижу. В постель ко мне залезть не пытается, работу свою выполняет отлично и хорошо. Переводить наши отношения в другую плоскость я точно не собирался. Даниэль, мужичонка средних лет, который раньше был алхимиком, но прогорел, а у меня сумел опять поправить свое положение и выплатить висящие над ним долги. Был мне искренне благодарен за изменения в своей судьбе. Все же на его шее жена и двое детей. Бриан тоже успел проникнуться ко мне искренней симпатией». Единственная темная лошадка, чье присутствие в доме меня, если честно, немного напрягало, был этот самый Герберт. Темный маг, между прочим, пусть и середняк. еще и воин-мастер, судя по ауре. Какого уровня, я не знаю, но подозреваю, что второго. Этот смуглый, коротко стриженный мужчина, жилистый и сухопарый, мог передвигаться так незаметно, что я иной раз вздрагивал, когда он оказывался прямо передо мной, словно из воздуха. «Странный типчик, в общем. И очень молчаливый. Сердон и Бриан по моей просьбе пытались его разговорить и узнать побольше, но куда там?» Отделывался общими фразами и всячески давал понять, что не намерен распространяться о своей личной жизни и делах госпожи Дианы. Вот и сейчас, хоть и стоял здесь же и даже вежливо улыбался, трудно было понять, о чем думает на самом деле. «Ну ладно, хватит вам!» Добродушно проворчал я, когда Грета в очередной раз прижала меня к своей пышной груди. «Весь костюм слезами зальёте. Пора мне». «Может, мне может мне все таки вас проводить?» — предложил Сердон. «Ни к чему», — возразил я. «Что со мной станется посреди бела дня? Вы домой сегодня вернетесь, господин Аллен?» — утерев слезы платком, спросила Грета. «Или в Академии останетесь на ночь? Я для вас тут хотела праздничный стол накрыть». Посидели бы все. Отметили. «Раз так, конечно, приду. Праздники — это хорошо». Улыбнулся я доброй женщине. «Госпожа Диана еще просила вас заехать к ней». Негромко проговорил Герберт. «Да, хорошо, непременно. На днях заеду», — кивнул я. «К Диане и правда надо было зайти. А то я не появлялся у нее с того самого дня, как мы переспали. Еще надумает чего-то лишнего». На самом деле, к вечеру я просто уставал, как собака, и единственным моим желанием было поскорее лечь спать. Но обижать Диану не стоит. Интересно только, как она дальше себя со мной поведет? Будет делать вид, что ничего не было, или захочет повторить? Если честно, сам предпочел бы второе. В постели Диана оказывалась на высоте, а осознание того, что эта женщина не станет от меня чего-то требовать и строить далеко идущие планы на мой счет, делало подобные отношения легкими и ненапряжными. Просто оба спустили пар и разошлись. Ну да ладно, посмотрим, чего хочет сама Диана. Коня я опять брать не стал, не желая пропитаться лошадиным потом. Да и на улицах с началом обучения в академии столько народу, что проще пешком передвигаться. Благо идти недалеко. Вообще, как я заметил, летом в столице можно сказать «штиль». Большинство аристократов предпочитают проводить это время в своих поместьях. Студенты тоже съезжаются ближе к осени». Зато потом в город словно вливается мощный поток, делающий тихую реку более полноводной и бурной. И это, кстати, должно неплохо сказаться на моем деле. Чем больше народу в городе, тем больше потенциальных покупателей. Главное не зевать и пользоваться моментом, пока не наступила зима, которая опять же заставит многих забиться по своим норкам. За этими размышлениями я и добрался до ворот Академии — Куда втекал непрерывный ручеек молодых парней и девушек в такой же строгой черной форме, как у меня. Одно только отличие: женский пол был в скромного покроя платьях, а не костюмах. Но, как и у нас, оживленных белым кружевом. Кстати об этом. Забыл сказать, что аристократы находили еще один способ выпендриться и показать свое превосходство. Чем затейливее и тоньше было кружево, тем оно дороже. И, конечно же, те, кто пытался опустить пыль в глаза. Предпочитали именно такие. Не стоило забывать и об артефактах, и драгоценностях, которые не запрещалось носить. Хотя излишества тоже не приветствовались. Сам я ограничился привычными артефактами, которые в основном прятал под одеждой, и не выпячивал на всеобщее обозрение, в отличие от других студентов. Сам не знаю почему, но даже немного заволновался, когда вошел в ворота и направился к подворью Академии, где уже находилась целая толпа. Видимо, поддался всеобщему настрою. Заметил, что тут теперь не только новички, у которых пока не было никаких эмблем на форме. Студентов старших курсов отличали артефактные броши, прикрепленные к одежде. В отличие от преподавательских, которые были красного цвета, эти отличались самыми разными оттенками. А еще имели особые насечки, чье количество, видимо, указывало на номер курса. Причем, как я заметил, еще стоя в небольшой очереди перед воротами, У тех, у кого они были, броши сами добавляли нужное количество насечек, стоило стражнику у ворот провести по ним каким-то артефактом. «Удобно, что не говори. Вместо того, чтобы менять броши для каждого, кто перешел на другой курс, их просто ежегодно обновляют. А в конце учебы, видимо, забирают обратно». Я завертел головой, отыскивая знакомые лица, но пока ни Лоренса, ни Бастиана в зоне видимости не наблюдалось. Впрочем, как и Ланы с Арьаной, что даже порадовало. Будет время спокойно осмотреться и изучить обстановку. Я подошел к студентам, на которых не было брошей, и скромно встал рядом. Некоторые уже успели познакомиться и теперь живо что-то обсуждали. Тут я почувствовал чей-то пристальный взгляд, который буквально прожигал и резко развернулся. Глава 36. Поодаль от основной массы студентов стояла небольшая группа парней и девушек, которые посматривали на остальных с видом собственного превосходства. У всех них были яркие глаза желтоватых и зеленых оттенков. В числе них стояла та, кого я меньше всего ожидал здесь увидеть. Даже сердце ёкнуло. «Мелисса Ордлин! Какого хрена она тут делает? Должна же сейчас в камере сидеть, а не разгуливать тут, как ни в чем не бывало!» Но, тем не менее, это и правда она была. В такой же черной форме, с белым воротничком и строгой прической, которая ничуть ее не портила, а даже наоборот. Сочетание необузданной чувственности, которая ощущалась во всей ее фигуре и внешней скромности, действовало просто убойно. У меня даже в горле пересохло. «Так, а вот это точно ни к чему. Видимо, недельное воздержание так сказывается на молодом горячем организме. О другом нужно сейчас думать». О том, какие неприятности эта стервочка мне может устроить в академии. Мелисса одарила меня издевательской улыбочкой, а потом развернулась к одному из парней, рядом с которыми стояла, и начала что-то ему говорить. То, как тот при этом на нее смотрел, заставило недовольно поморщиться. Какими бы противоречивыми ни были мои чувства к Мелиссе, наблюдать за тем, как девушку буквально пожирают глазами, было неприятно. А именно это и делал рыжий детинушка с зелеными глазами. Казалось мысленно, он уже разложил девушку прямо тут и зарядил ей во все щели. Тут взгляд Рыжего обратился в мою сторону, и глаза недобро сверкнули. Подозреваю, это как-то связано со словами Мелиссы. «Да, времени эта заноза в заднице не теряет. Принялась с первого дня учебы портить мне жизнь». Рыжий властно что-то сказал одному из стоящих рядом с ним парней и указал в мою сторону. Тот почтительно склонил голову, а потом направился в мою сторону. Черт, Как же меня все достало! Ведь хотел же просто спокойно учиться!» Истинное зрение уже дало мне представление о том, с кем имею дело. Оборотни. Девчонка и правда времени зря не теряла. Уже нашла себе стаю, которая, как подозреваю, может доставить мне немало хлопот. Более внимательно оглядел того, кто направлялся ко мне. Не такой внушительный, как Рыжий или Брат Милиссы, но мускулистый и крепкий. А его походка и движение сразу выдавали в нем бойца, которого не стоило недооценивать. Это не Дергил Меантр, который мало что из себя представляет в этом плане. Я заметил, как студенты, которые стояли рядом со мной, резко предпочли отойти. Вокруг меня образовалось довольно приличное пространство, хотя любопытных взглядов хватало. Темноволосый остановился в двух шагах, скрестил руки на груди и в упор уставился на меня, презрительно щуря глаза. Я спокойно встретил его взгляд, ничем не выдавая эмоций, и принялся ждать дальнейших действий. Но оборотень не спешил переходить к разговору, продолжая подавлять своим взглядом. Видимо, ждет, пока я отведу глаза или занервничаю. «Что ж, я не прочь поиграть в гляделки, раз ему так хочется». Тоже, нацепив на лицо легкую усмешку, я чуть расфокусировал зрение и решил немного поэкспериментировать, раз уж выпала такая возможность. Нужно использовать даже неприятные моменты себе во благо. Ведь хотел же проверить, как проявит себя универсальная энергия в связке с ментальным щупом на тех, у кого абсолютная невосприимчивость к подобному виду магии. А тут объект еще и стоит и не двигается, облегчая контакт щупа со своей головой. Я спокойно соорудил этот самый щуп, вначале чисто ментальный, и закономерно не смог присоединить его к голове оборотня. Тот с ней просто соскальзывал, словно натыкался на ледяную стену. Я начал постепенно подпитывать щуп универсальной энергией. Тут еще важно было дозировать воздействие, ведь если добавишь слишком много, щуп просто распадется. К сожалению, сама по себе универсальная или другие виды магической энергии, кроме ментальной, темной и целительской, Подобные конструкты создавать не могли. Это я уже проверил опытным путем во время редких часов, которые удавалось использовать на магические эксперименты. Поддалось. Я едва не завопил от радости, когда заметил, как щуп начинает просачиваться в голову оборотня. Вот только обратная связь оказалась не такой, как обычно. Как и в случае с Иланой, когда я частично преодолел защиту артефакта, я мог ощущать лишь намерение. И все же это лучше, чем ничего. Во время возможного поединка это может здорово пригодиться. Показать направление удара или момент, когда противник захочет перейти в атаку. Сейчас же намерения у оборотня были самые недобрые. Агрессия от него так и перла. Видимо, полностью скрыть свое волнение от важного открытия не удалось, а мой визави трактовал его в нужную ему сторону, потому что, наконец, решил нарушить молчание. Лениво и с нескрываемым пренебрежением выплюнул. «Мне тут сказали, что ты нелицеприятно отзывался об оборотнях». «Утверждал, что они недостаточно хороши в бою, и тебе не составит труда это доказать». «А еще ты очень нехорошо поступил с одной из наших. Пусть она и не входит в наш клан». «Пока», — особенно подчеркнул он. «Наш принц вполне может взять ее к себе в качестве младшей жены». «От моего улучшившегося настроения не осталось и следа». По сердцу неприятно царапнуло. Причем даже самому себе признаваться в том, с чем это было связано, было неприятно. «Неужели Мелисса по собственной воле захочет отдаться этому рыжему уроду? Только ради того, чтобы получить возможность меня наказать его руками или руками кого-то из приближенных этого самого принца?» Было не и лучшего мнения, если честно. Я бросил беглый взгляд на Мелиссу и увидел, что она смотрит на нас с затаенным нетерпением. Заметив, что я смотрю, она недобро усмехнулась. А я решил, что с этого момента буду нещадно выкорчевывать малейшую симпатию, которую все еще к ней испытывал. И годливость, возникшая при мысли о том, как она будет ублажать этого рыжего идиота, этому немало способствовала. Я презрительно скривился, потом перевел взгляд на оборотня. «Ничего подобного я не говорил, но оправдываться в любом случае не стану», — сухо проговорил я. — Ко мне есть какие-то претензии? Если так, готов ответить на них в любой момент. — И ответишь, не сомневайся, — хищно усмехнулся оборотень. — И пусть при других обстоятельствах я бы даже не плюнул в твою сторону, не то что оказал тебе честь драться со мной на дуэли, но приходится соблюдать ваши законы. Итак, мое имя Лэр Орсон Данейр. И я вызываю тебя на поединок сегодня после занятий. Назови время и место. Думаю, к трем часам я точно освобожусь. Проговорил я, прикидывая расписание. На тренировочной площадке академии. Да, похоже, я теперь там буду появляться регулярно. Подумал с усмешкой. Тогда позаботься о секундантах и не вздумай улизнуть. Поверь мне, тогда тебе придется еще хуже. И не собирался. Я пожал плечами. «Это все?» «Пока да», — презрительно бросил Орсон и двинулся обратно к своему господину. Что-то сказал ему и Мелисси, после чего девушка послала ему благосклонную улыбку. Орсон опасливо покосился на принца и на ее улыбку не ответил. Видимо, Рыжий уже дал понять, что к его женщине лучше не лезть. «Именно так я это все трактовал». Принц одобрительно похлопал его по плечу и опять сосредоточил все внимание на Мелисси. Я же отвернулся от них и постарался думать о чем угодно, но только не о том, что происходит за спиной. Настроение было скверное. Эти гады умудрились испортить такой хороший день. К счастью, вскоре я увидел появившихся в зоне видимости Лоренса и Бастиана и смог переключиться на общение с друзьями. Им пришлось рассказать о предстоящей дуэли и попросить быть моими секундантами. Бастиан с тревогой проговорил. «Аллен, ты уверен, что справишься?» «Говорят, оборотни очень сильны». «Они даже в обычном состоянии, как воины-мастера первого уровня. А уж если боевую трансформацию применят, так и вовсе...» «Я в курсе», — криво усмехнулся я. «Не переживай, у меня уже был опыт поединка с оборотнем. Как видишь, я пока жив-здоров. К тому же я тоже смогу преподнести оборотням кое-какие сюрпризы». «Я попробую что-то разузнать о твоем противнике», — проговорил Лоренс. «Успел познакомиться кое с кем из соседей-аристократов». Может, они что-то знают? Вот за это буду особенно благодарен, — улыбнулся я другу. А теперь ни слова. Наши приятельницы идут. Заметил я приближающихся к нам Илану и Арьяну. О дуэли им рассказывать не нужно, а то изведут своим беспокойством. Даже не сомневаюсь в этом, — хмыкнул Лоренс. Молчим, как рыбы. Хотя, думаю, эта новость скоро и так разлетится. И девушки об этом все равно узнают. Но пусть лучше не сейчас. «Аллин? Лоренс? Я рада, что вы уже здесь!» — одарила нас очаровательной улыбкой Илана, привычно не заметив, в кавычках, «Бастиана», который, впрочем, на такое даже не обижался. Слишком скромен. «Это, кстати, сами девушки настояли, чтобы мы общались просто по именам, хоть и на «вы», если, конечно, рядом не было кого-то чужого. Выглядите просто очаровательно!» — отвесил дамам комплимент Лоренс. «Вот в этом есть большие сомнения», — скривила носик Илана. «Эта форма просто ужасна». «А как по мне, наоборот, она только подчеркивает вашу красоту», — галантно возразил Лэр. «Вы тоже так считаете, Аллен?» Она кокетливо захлопала ресничками. «Разумеется», — сдержанно проговорил я. «Вам форма тоже очень идет». Протянула она, окидывая меня таким взглядом, что и рыжему буфору дала. Мне даже неловко стало. «Благодарю», — мысленно закатив глаза, отозвался. Да, и это невинная девица. Что же будет, когда она дорвется до взрослых развлечений? Точно изнасилует меня однажды», — иронично подумал. «Или, по крайней мере, попытается». Тут я опять почувствовал чей-то сверлящий спину взгляд и резко обернулся, успев его перехватить. Мелисса смотрела с таким выражением, что даже мурашки по спине побежали. Причем это не было привычным уже выражением ненависти и жажды моей смерти. Больше напоминало... Я даже не сразу поверил в то, что показалось. Неужели ревность? Впрочем, она почти сразу отвела глаза, так что точно поклясться бы я в этом не смог. Пожав плечами, вернулся к разговору с друзьями и девушками. «Принцесса Элеонора!» — послышался рядом громкий шепот арьяны. «Вот и она». О том, что отец велел моей сестре во что бы то ни стало подружиться с принцессой, мы уже знали. Поэтому нисколько не удивились такому ее пристальному вниманию. Я же сильно напрягся, учитывая то, что тоже имею к принцессе кое-какое отношение. Но все же и надеялся, что девушка успела викнуть меня из головы, а король просто перестраховывался, делая то предупреждение. Элеонора шла в сопровождении своего брата, который был очень похож на отца. Тот же богатырский рост, русые волосы, только глаза не светлые, а кари зеленые. В энергетическом плане у него была та же направленность, огненная и воздушная магия. Только источник пока не настолько развит, что вполне понятно. Молод еще. Элеонора держалась со сдержанным достоинством, как и подобает девушке ее положение. Спокойно встречала всеобщие любопытные взгляды и шепотки, сохраняя полнейшую невозмутимость. За принцем и принцессой шли Палмер и Виола Дормент. К последней я испытывал искреннюю симпатию, поэтому мне было жаль, что строгая форма Академии сделала ее еще более невзрачной и неприметной. Заметил, что она иногда бросает тоскливые взгляды в спину принца Винсенту и понял, что девушка к нему неравнодушна. Бедняга! Он ведь попросту ее отверг и предпочел другую. Виоле же приходится постоянно с ним общаться раз он брат подруги, и делать вид, что все нормально. Ожидаемо вся четверка встала чуть в стороне от основной массы, и к ним пока никто не решался приближаться. Заметил, что принцесса начала обводить всех взглядом, будто отыскивая кого-то. Чёрт. Я затаил дыхание, когда ее глаза остановились на мне, и так и замерли. В них отразилась плохо скрываемая радость, на губах появилась робкая улыбка. «Так...» не поддаваться инстинктивному желанию улыбнуться в ответ. все же к принцессе я не испытывал никаких негативных чувств, но и навлекать на себя гнев ее отца не хочется. я изобразил едва заметный кивок и тут же повернулся к Илане, завел какой-то пустой треп, не глядя больше на принцессу. показалось, или она прямо в нашу сторону смотрела. рядом возбужденно воскликнула Ариана. сомневаюсь, отозвалась Илана. может на кого-то за нашими спинами. «Да и не смотрит уже. И, похоже, чем-то недовольна. Смотри, как губы поджала». «Последнее, думаю, как раз из-за того, что меня увидела», сделала парадоксальный вывод Арьяна. «Я же Мерт Грэс. Дармен, ты, небось, успели настроить принцессу против нашей семьи. Вряд ли она тебя в лицо знает», — возразила Илана. «Так что не выдумывай». «Но подходить к ней пока точно не надо. Выберем другой момент, поудобнее». «Ты права», — согласилась моя сестрица. «Если честно, не хочется мне проходить через такое унижение. Но придется. Лоранс, ты ведь будешь меня сопровождать в качестве моральной поддержки?» «Почту за честь», — улыбнулся он. «Ректор», — заметил Бастиан, тем самым прерывая нашу беседу. «И мы, как и остальные студенты, сосредоточили все внимание на ректоре и преподавателях, которые, наконец, соизволили явиться перед наши очи». Они взошли на специально сооруженный в центре помост, откуда и собирались, по всей видимости, приветствовать собравшихся. Ну что ж, послушаем, что скажут. Глава 37. Ректор оказался мужчиной лет 50, немного плотного телосложения, харизматичный, с располагающей к себе улыбкой и заметной родинкой на левой щеке. Впрочем, она не смотрелась отталкивающе, а скорее придавала ему еще больше индивидуальности. Он мне чем-то напомнил актера Сэма Нила. Посмотрев на него в истинном зрении, я отметил сильный дар воздушника и то, что с облысением он борется с помощью целителя. Волосы в некоторых местах светятся немного иначе. Хмыкнув, вспомнил о том, что рассказывала об этом человеке мама. Он тот еще дамский угодник. Неравнодушен к красивым девицам, и это не раз помогало многим нерадивым студенточкам без проблем сдать у него экзамены. Хотя из слухов, которые успел собрать Бастиан от своих соседей по общежитию, последние три года ректор вроде как остепенился. И неровно дышит только к одной женщине, преподавательнице по водной магии, которую даже сделал деканом соответствующего факультета. Насчет нее тоже стоило держать ухо востро. Та еще штучка. Замуж не спешит, хотя ректор не раз предлагал это. И что есть у них и кое-что общее. Та тоже неравнодушна к молодым и смазливым студентам, только в ее случае юношам. Один из студентов второго курса, с которым познакомил Себастьян, со смехом рассказал много комичных историй о том, как ревнивый ректор пытался поймать свою зазнобу на очередной измене. В общем, весело тут у них, однозначно. Еще раз хмыкнув, я сосредоточился на речи ректора, который как раз начал вещать, дождавшись, пока стихнут устроенные ему овации. «Приветствую всех!» Моё имя некоторым из вас уже известно, а для первокурсников представлюсь. Лэр Диггер Мерлен, ректор этой славной академии. Те, кто будет учиться на воздушном факультете, столкнутся со мной еще и как с наставником. Для начала хочу немного рассказать об истории этого учебного заведения, чтобы вы поняли до конца, какой честью является учиться здесь. Дальше пошел пространный экскурс в историю, во время которого многие студенты откровенно заскучали. Им явно уже не раз приходилось его слышать. Только первокурсники слушали с некоторым интересом. Стоило отметить, что говорить ректор умел и явно любил. Так что речь его затянулась настолько, что скучать начали уже все. Наконец он спохватился и произнес. Ну, думаю, побольше обо всем этом вы сможете узнать на занятиях по истории магии. А сейчас я хочу представить вам наших преподавателей и сообщить, кто из них назначен кураторами ваших групп. И первое, я хочу представить украшение нашей академии, не только выдающегося мага, но и невероятно красивую женщину, Мерлу и Аланду Радгер. Вот, похоже, и его возлюбленная. В истинном зрении я увидел наличие довольно сильного водного дара. Внешне женщина и правда была довольно красивой, хотя не сказал бы, что прямо таки невероятно. Но для ректора, видимо, так и было. Все-таки влюбленный мужик, что с него взять? Но штучка та еще, точно та еще. Цену себе знает и умеет подать себя в самом выгодном свете. И фигура у нее стройная и женственная. Не такая отточенная, как у эльфиек, но что-то близкое к этому. А вот грудь по сравнению с тонюсенькой талией кажется больше, хотя едва дотягивает до третьего размера. И бедра что надо. Шикарные кудрявые темные волосы и необычного цвета серо-черные глаза в купе с приятными чертами лица тоже создавали неплохое впечатление. Я заметил, что не только я оглядываю ее прелести. Тут было много одолеваемых гормонами юнцов, которые при виде маломальски привлекательной женщины встают в стойку. М да, надо бы точно сегодня где они соскочить. Но насчет преподавательницы запретил себе даже думать. Не хватало еще настроить против себя ректора. Нет уж, красивых и свободных баб на мой век хватит, чтобы зариться на чужое. Пусть даже оно и само не прочь покувыркаться с молодыми парнями. Но, надеюсь, на мне эта водница свой выбор не остановит. А если и так, то вынужден буду не оправдать ее ожиданий». «Мэрла Радгер — декан водного факультета и преподаватель водной магии, а также основ магических плетений», — продолжил представлять женщину-ректор. Куратором ни одной из групп он ее не назначил, что и понятно. Не хотел рисковать, отправляя в подчинение своей зазнобы потенциальных соперников. «А это декан факультета артефакторики Гринборд назвал он очередного выступившего вперед преподавателя, когда водница встала на место. Этого я уже видел во время отбора в академию, поэтому обрадовался, когда Дигор Марлен сообщил, что он назначается куратором моей группы. В целом, старик произвел на меня хорошее впечатление, серьезный мужик, любящий свое дело. Надеюсь, мы с ним найдем общий язык, а поучиться у него, думаю, будет чему. Тут чуть в стороне от меня возникло какое-то оживление и шепотки. Я с недоумением оглянулся, чтобы посмотреть, кто рискнул помешать торжественной церемонии. Увидел, как студенты расступаются перед гордо пробирающимся к первым рядам группой эльфов. Причем не светлых, а темных. Этих мне еще видеть не доводилось, поэтому рассматривал их с интересом. Как и у светлых, у них были стройные гибкие тела, удлиненные остроконечные уши и большие, чуть приподнятые в уголках глаза. И они тоже отличались редкой для людей красотой, невольно приковывающей к ним внимание. Только у Дроу кожа была более смуглой, а волосы и глаза имели довольно необычные оттенки. Так, например, у идущего впереди парня волосы были красные. Причем цвет явно не искусственный, а натуральный. Глаза черные, но с красными крапинками, которые сияли как раскаленные уголки, что создавало жутковатое впечатление. Источник у него был темный и довольно сильный. Идущая по правую руку от него девушка тоже невольно приковывала взгляд. Волосы у нее были насыщенно лазурными, а глаза — голубые с сиреневыми крапинками. На ней, по понятным причинам, я завис дольше, чем на парне. Уж больно экзотической была красотка. Я таких даже у Дианы в заведении не видел. Впрочем, это, пожалуй, и неудивительно. У темных эльфов, насколько я слышал, матриархат — пусть и не слишком жесткий. Ни одна уважающая себя темная эльфийка не согласилась бы ублажать мужиков за деньги. Скорее бы глотки им перерезала. Еще стоило отметить, как двигалась эта девушка. Даже в строгом платье умудрялась идти так, словно в любой момент могла взорваться серией ударов и выпадов. Кстати, в отличие от большинства девушек-студенток, она носила при себе оружие. За спиной была перевязь с парными эльфийскими клинками. И, что характерно... Комично в купе с платьем это все равно не смотрелось. Отметил, что дар у нее еще посильнее, чем у парня. Определенно опасная дамочка. Остальные темные эльфы держались позади и явно были на вторых ролях. Всего представителей Дроу было шестеро, поровну парней и девушек. О, похоже, представители темной эльфийской делегации все-таки решили почтить нас своим присутствием. Раздался чуть саркастичный голос ректора. «Благодарю вас за оказанную честь. Простите за опоздание». Скучающим голосом, словно делал ему одолжение, проговорил красноватый парень. «Ну что вы, ваше высочество!» — явно делано уважительным тоном отозвался Дигор Марлен, чем вызвал у меня симпатию. Реактор не спешил стелиться перед дроу только из-за того, что те имеют высокое положение. «Но буду благодарен, если поскорее займете свое место среди зрителей и позволите нам продолжить». Принц только смерил Лера Марлена нечитаемым взглядом, но нарываться не стал. Остановился в переднем ряду, как и его спутники. «Вообще, конечно, в этом году у нас очень интересный набор», — воскликнул ректор, обращаясь уже ко всем. «К тому, что в нашей академии решила учиться принцесса светлых эльфов, мы уже за несколько лет привыкли». «Кстати, ее высочество, видимо, не захотело сегодня почтить нас своим присутствием», добавил он, окинув взглядом толпу. «Но, думаю, вы будете иметь удовольствие увидеть ее дальше во время учебы». Зато в этом году к нам поступили еще и представители королевских семей темных эльфов и оборотней. «Принц Ланфер Миронар, еще раз мое почтение!» Он суховато улыбнулся Дроу. «И принц Никрет Арсар, вам двойная благодарность» что не позволяете себе опозданий. Это для будущего студента определенно является добродетелью». Его взгляд устремился в сторону оборотней. Проследив за ним, я нахмурился, поняв, что он обращался к тому самому рыжему идиоту, который явно желал наложить лапу на Мелиссу Орделин. То, что он еще и принц, определенно не радовало. Рыжий чуть оскалился, обозначая улыбку, и небрежно кивнул. Дроу уже явно был недоволен сравнением не в его пользу и поджал губы. Синеволосая девушка шепнула ему что-то на ухо, и тот успокоился и вернул себе самообладание. «Интересно, кто она? Похоже, несмотря на положение принца, именно синеволосая играет в их компании первую скрипку. Ну да ничего. Со временем, думаю, мое любопытство будет удовлетворено». Обратил еще внимание, что у других темных эльфов из их компании источник имел другую направленность — разных стихий. И почему мне кажется, что остальные тут лишь для массовки, помимо принца и синеволосой? Что ж, продолжим. Между тем переключил опять на себя мое внимание Лэр Марлен. Весьма кстати, что принц Ланфер подоспел к представлению именно этого преподавателя, который станет куратором группы «Темных магов» — Марл Джорай Илгер. Он же декан соответствующего факультета. Прошу любить и жаловать». Мужчина, который выступил вперед, определенно внушал уважение и даже опасения одним только своим видом, что я отметил еще на отборе, когда он участвовал в комиссии. Теперь же принялся рассматривать его более внимательно. Явно бывший воин, причем принявший участие не в одной стычке. Уже не такой молодой, но по-прежнему сильный и подтянутый, темноволосый, со свинцово-серыми глазами, чуть прищуренными и глубоко посаженными. Когда он устремлял на кого-то взгляд, возникало впечатление, что у него не глаза, а два острых лезвия, таких же смертоносных и холодных. Еще и на лице имелся заметный шрам над правым глазом, из-за чего казалось, что тот слегка скошен. С учетом местной целительской науки видеть такое было немного странно, о чем я задумался только сейчас. Почему он не удалил себе шрам? Или считает, что настоящего мужчину они только красят? «Особо следует отметить размер его источника. Он почти достигал моего нынешнего и был абсолютно черным. В истинном зрении это выглядело так, словно внутри Мерла Илгера зияет огромная черная дыра. Жутковатое зрелище, если честно. Этого типа я определенно не хотел бы видеть в качестве врага. Даже принц слегка впечатлился, окидывая взглядом своего куратора. Едва заметно передернул плечами, когда глаза лезвия уставились прямо на него». «Да, этот спуску даже принцу не даст». «Мерл Илгер — настоящий герой», — между тем произнес ректор. «А также пример для подражания для многих из нас. По происхождению он простолюдин, но благодаря личным заслугам во время обороны приграничных территорий получил от короля титул Мерла и земельное владение. А позже, когда отошел от активной воинской службы, я предложил ему место преподавателя в академии». Думаю, у Мерла Илгера найдется многое, чему он сможет вас научить, а также поделиться своим богатым опытом по тому, что происходит в приграничье и на мертвых пустошах. После его слов я еще больше зауважал этого темного мага и теперь понял, почему он так выглядит. Далеко не всегда простолюдин мог себе позволить обратиться к сильному целителю, тем более, когда дело происходит во время службы. Если он попадал в серьезные заварушки, а что-то мне подсказывало, что это так и есть, то там у целителей явно хватало работы и без косметических процедур. У них несколько иная задача — помочь раненым выжить. А вообще, пример Мерла Илгера и правда мог многих вдохновить. Среди студентов Академии было немало простолюдинов, которые учились за счет государства и должны были потом отрабатывать обучение именно в «Приграничье». То, что при этом можно еще и получить титул, почет и уважение, сравняться с аристократами, для многих из них отличный мотиватор. Глава 38. А вот еще одна наша местная героиня. Голос ректора стал более мягким, когда он посмотрел на уже знакомую мне по отбору целительницу. Мерла эйрилинс Старая дева благородных кровей робко шагнула вперед и явно засмущалась из-за всеобщего внимания. «Один из наших преподавателей по целительской магии, а также замечательный человек. Прошу не обижать!» Он грозно окинул взглядом студентов, многие из которых скептически уставились на женщину. «А то будете иметь дело со мной!» Надо же, не ожидал такой доброты от ректора. Он казался более циничным. Впрочем, его дальнейшие слова многое прояснили. «Когда-то Эйрия была здесь студенткой, подающей большие надежды». Как и ее жених, который, в отличие от нее, учился за государственный счет и вынужден был сразу после окончания академии уехать в Приграничье. Там он и погиб уже в первые месяцы службы из-за того, что рядом не оказалось достаточно сильного целителя. Мерла Линц в память о нем добровольно поехала в Приграничье и провела там 10 лет, помогая проходящим службу воинам. Сама лично отправлялась с ними в опасные вылазки — Некоторых даже вытаскивала сама с поля боя, хотя, глядя на эту хрупкую женщину, в такое трудно поверить. Но могу вас заверить, что есть очень много тех, кто остались живы и здоровы именно благодаря ей. Так что я весьма горд тем, что Эйрия решила по окончанию своего добровольного контракта работать здесь преподавателем. И поверьте, студентам-целителям, над которыми она возьмет кураторство, сильно повезло. Как наставник Эйри тоже весьма талантлива. «В нынешнем году именно ей я поручаю группу наших новичков». Бастиан, стоящий рядом со мной, радостно улыбнулся. Похоже, личность Куратора пришлась ему по душе. Я же посмотрел на эту женщину совершенно другими глазами. Даже представить не мог, сколько силы и мужества скрывается у нее внутри. Не каждый мужик выдержит то, через что прошла она. И для себя решил, что, как и ректор, не позволю каким-то идиотам обижать ее» если, конечно, стану такому свидетелем и получу шанс вмешаться». Также из представленных преподавателей запомнился светлый эльф, который, как ни странно, вел в Академии воинскую подготовку. Стройный красавчик со светло-русыми волосами и аквамариновыми глазами, на представление которого многие студентки отреагировали весьма бурно. Отовсюду слышались томные вздохи и возгласы «Какой же он лапочка!» Меня же больше поразило то, что я совершенно не ожидал, что в человеческой академии будет преподавать чистокровный эльф. Еще и эйр. У эльфов, кстати, аристократы не делились на Лерров, Тирров и Мерлов, а назывались одинаково — эйры. Конечно, они различались по степени влияния и богатства, но формально были равны. Так вот, чтобы эльфийский аристократ предпочел служить обычным преподавателем у людей, это как-то в голове не укладывалось. Ректор же еще и не стал никак это объяснять, что только добавило интриги. Думаю, не только я заинтересовался историей этого парня. «Хочу также уточнить», — произнес Лер Марлен, «что воинская подготовка обязательно только для парней. Девушки тоже могут на нее записаться, но лишь по собственной инициативе. И экзамены по ней им сдавать не обязательно». «С чего такая дискриминация?» Не выдержала, она, хмурившаяся после его слов синеволосая. о о ослепительно ей улыбнулся ректор, окидывая оценивающим взглядом. «Для тех, кто желает всерьез заниматься этой дисциплиной, мы сделаем исключение. Так что при желании можете заниматься на равных с парнями. Это им придется постараться, чтобы быть с ней на равных», насмешливо заявил принц темных эльфов. «Моя телохранительница им всем фору даст». «Телохранительница, значит?» «Интересненько. И, похоже, не только, учитывая, что она ему еще и советы дает Но было бы и правда интересно узнать, на что способна эта барышня. В истинном зрении я видел, что ее тело явно прошло усовершенствование. У принца это тоже, конечно, наблюдалось, но что-то мне подсказывало, что синеволосая покруче будет». Словно почувствовав мой чересчур пристальный взгляд, девушка резко обернулась. Наши с ней глаза встретились, и меня невольным холодом обдало. Таким тяжелым был взгляд этой красотки. Впрочем, почти сразу в ее необычных голубовато-сиреневых глазах промелькнуло некоторое удивление и даже интерес. Я рискнул ей улыбнуться и, как ни странно, получил в ответ такую же улыбку, правда, чуть кривоватую и хищную. И взгляд у нее стал каким-то иным — Как у охотника, который заметил в кустах скрывающуюся там добычу. Как-то даже не по себе стало. Вспомнилось еще про то, что эта девица, между прочим, живет по правилам матриархата, и я поспешил отвернуться от нее. Нет уж, предпочту иметь дело с более традиционными девушками. Наконец, представление преподавателей подошло к концу, и нас начали по очереди вызывать на помост, где кураторы вручали новичкам артефакторные броши соответствующего цвета. В моем случае она должна быть золотисто-коричневой, как и у всех, кто учился на факультете артефакторики. Кстати, насчет этих самых брошей. В истинном зрении было заметно, что эти ментальные артефакты, которые служат не только для распознавания своих и чужих, но еще и являются защитными от этого вида магии. А также имеют и какие-то другие функции, которые я пока не понимал. В общем, весьма сложная и явно дорогая вещь. Причем того же плана, что и перстень, что дарила мне принцесса. А именно, просто так этот артефакт не украдешь и не привяжешь к другому человеку. Не удивлюсь, если там даже что-то вроде тревожной кнопки или маячка имеется. Надо будет разузнать получше о свойствах этого занятного и весьма сложного артефакта. Когда настала моя очередь принимать брошь, я тут же оказался под прицелом множества взглядов, причем далеко не все из них были дружелюбными. «Какой красавчик!» Донес до меня голос одной из особо впечатлительных барышень из передних рядов. Он что, полукровка из эльфов? Скорее всего, отозвался ей кто-то. Посмотри, какие глаза яркие, а волосы какие. Все бы отдала, чтобы такие иметь. А я бы и от него самого не оказалась. Послышался еще один комментарий. В общем, я даже смутился немного. Ай, посмотрите, он еще и покраснел! Немедленно прокомментировали эти неугомонные. Как мило! Черт, чувствую себя куском мяса на рынке, к которому прицениваются сразу несколько покупателей. Не слишком приятно. Забрав свою брошь, я на мгновение окинул взглядом толпу, о чем тут же пожалел. На меня и правда откровенно пялились, словно на какую-то диковинку. Особенно бесцеремонно разглядывалась и неволосая. Если и другие хотя бы под моим взглядом ради приличия отводили глаза, то эта даже не думала так делать, хищно улыбаясь, осматривала с ног до головы. «Да, что-то мне подсказывает, что лучше держаться от нее подальше. Ни не к добру она, так мной заинтересовалась. О том, что у темных эльфов принято иметь, помимо законных мужей, еще и целые гаремы из наложников, я был наслышан. И оказаться в числе тех бедолаг мне что-то не хочется. А тут я ей еще и поулыбался с дуру, проявив свою заинтересованность. «Ну не идиот ли?» «Сам намекнул, можно сказать...» что не против продолжить знакомство в более интимной обстановке. Так, с этого момента постараюсь столь глупых ошибок не допускать. В общем, на место я встал с нескрываемым облегчением. «А теперь у вас будет небольшой перерыв», — сообщил ректор. «После чего ждем вас на первом занятии. Сегодня их будет немного. Для новичков же только одно — ознакомительное, которое проведут ваши кураторы. После чего советую пойти в библиотеку и взять комплект книг» уже подготовленный для вас нашими библиотекарями. Расписание занятий можно найти на стене сразу у входа. Если у вас будут возникать какие-то вопросы в процессе обучения, обращайтесь к кураторам, а позже и к старостам, когда вы их выберете. И советую хорошенько изучить устав академии, который вы все получили в канцелярии. Поверьте мне, нарушения дисциплины будут караться нещадно, невзирая на титулы. При последних словах ректор красноречиво посмотрел сначала на дроу, потом на оборотней, как тех, кто способен доставить наибольшее количество проблем, и закончил свою речь жизнерадостным пожеланием удачной учебы. Ну что же, буду надеяться, что в моем случае она и правда будет таковой. К сожалению, с друзьями пришлось расстаться сразу после того, как изучили расписание. Они должны были учиться на других факультетах — Лоренс на Огненном, Бастиан на Целительском. А вот то, что Илана и Арьяна наконец, тоже от меня отлепятся, несомненно, порадовало. Сестрица отправилась на водный, а несостоявшаяся невеста будет учиться вместе с Лоренсом. Тут, кстати, был один скользкий момент. Это неугомонная, Узнав о том, на какой факультет я записался, попыталась и сама туда попасть, хотя изначально планировала учиться на Огненном. К счастью для меня ей отказали. Эльм слишком широкий для артефактора. Об этом она с возмущением рассказывала мне и Лоренсу, не замечая, какое облегчение я по этому поводу почувствовал. Не хватало только иметь Илану под боком все пять лет обучения. И так хватает того, что на первом курсе будет много общих занятий для всех факультетов. В общем, настрой у меня перед первым занятием был очень даже неплохим. Даже сгладился неприятный момент с оборотнями. Я их решил просто на время вообще выкинуть из головы и брать по максимуму все, что мне предоставляет учеба в Академии. И в библиотеке, кстати, стоит прощупать почву на предмет того, могут ли они выдать что-то помимо стандартного комплекта книг. Нужно поискать информацию по магии древних. Это моя основная задача. Что-то мне подсказывало, что именно там я могу найти ответы на свои вопросы и понять, каким путем идти дальше. Стандартные методы — подходящую для других студентов, явно ведь не для меня. Ну да ладно, пусть все идет своим чередом. А уж упускать малейшего шанса для собственного развития я точно не стану. Глава 39. Помимо меня самого в группе артефакторов первокурсников набралось еще 35 человек. Вернее, разумных, учитывая, что были представители других рас или полукровки. Кстати, моя группа была самая большая по численности, чему не стоило удивляться. В артефакторы шли те, кто не мог бы добиться больших успехов по своей направленности магии иным способом. Из-за слабого источника или тонкого эльма. В общем, неудачники, как свысока называли артефакторов студенты других направлений. Аудитория, где должно было проходить наше первое занятие с куратором, была средней по размеру. Места для студентов располагались амфитеатром вокруг кафедры преподавателя, и каждый следующий ряд находился немного выше предыдущего. В общем, все стандартно, как я себе и представлял такие помещения. Единственное, что поразило, это то, что вместо доски тут имелось зеркало, к которому был присоединен какой-то сложный артефакт. Присмотревшись к нему в истинном зрении, я понял, что он с использованием ментальной магии, Работает как приемник-передатчик образов прямо из головы того, кто его использует. Интересный подход. Получается, вместо того, чтобы чертить что-то на доске, преподавателю достаточно это четко себе представить в голове, и мы все увидим в зеркальном отражении. Но пока зеркало отражало лишь наши любопытные физиономии. Гриан Борт вошел сразу за нами и подошел к кафедре. С некоторым нетерпением дождался, пока мы устроимся на выбранных местах. Я, кстати, выбрал передний ряд. «Сюда я пришел для получения знаний, а не для того, чтобы просто штаны протирать. Так что намерен был и вопросы задавать по мере необходимости, и слушать преподавателя очень внимательно. А с передних рядов это куда удобнее». «Приветствую всех!» — строгим голосом проговорил Гриан Борт, окидывая нас взглядом, из-за чего все шепотки и переговоры тут же стихли. «Для начала хочу поздравить вас!» С, пожалуй, одним из самых значимых событий в вашей жизни — поступлением в Академию. Вы все сделали правильный выбор, дав себе шанс на лучшую судьбу. И что бы ни думали студенты других направлений, считая вас хуже, чем они, на самом деле вам очень повезло. Артефакторика даст вам куда большие возможности, чем узкоспециализированные направления. «Учитывая то, что вы здесь имеете самые различные направленности магии, то будете хотя бы в теории изучать их все, а те, у кого есть к ним предрасположенность, получат возможность внедрить в себя плетения, подходящие для создания соответствующих артефактов». «Причем, если направлений несколько, число плетений значительно увеличится». «Да-да, мои дорогие». Преподаватель как-то поотечески улыбнулся. «Среди вас есть и такие уникумы». Ребята заозирались, пытаясь угадать, кто же из них оказался универсалом. Я скромно сидел впереди и не думая обращать на себя всеобщее внимание. Даже для приличия тоже огляделся, из-за чего Грианборд хмыкнул. Вообще-то, помимо меня, универсалов даже частичных в группе больше не было. Если, конечно, не считать самого преподавателя. Но сборная солянка, конечно, получилась знатная. Тут присутствовали студенты абсолютно всех направлений, кроме менталистов. У них вообще была особая программа обучения. Их, в том числе, учили и артефакторики, но отдельно. Собственно, в связи с этим у меня тут же возник вопрос, и я поднял руку. «Да, студент Нерт», — благожелательно спросил преподаватель. «Хотите, чтобы я вас официально всем представил как самого уникального артефактора в нашей группе?» «Нет». Я даже поморщился от такого предположения. Ощутил, как на меня устремились всеобщие взгляды, послышались шепотки. «Да, да, мои дорогие», — усмехнулся Гриан словно не услышав меня. «Этот молодой человек и является тем счастливчиком, о котором я говорил, студентом с даром разных направленностей. Впрочем, не советую ему слишком уж гордиться. Есть у него и ограничения, благодаря которым добиться успеха на этом поприще будет труднее, чем остальным». Похоже, преподаватель всех заинтересовал — Мой затылок теперь любопытные взгляды практически прожигали. Но об этом чуть позже. А теперь скажите, о чем же вы хотели спросить, многоуважаемый студент? Интересно, и за что ко мне вот такое вот особое отношение? Жаль, что артефактная брошь мешает почувствовать эмоции преподавателя. Но то, что он настроен ко мне не очень, прямо-таки ощущается. Вы говорили, что можно будет изучить артефактные плетения всех направленностей и дара, которые у нас есть. А что насчет ментальных? Послышались изумленные возгласы за спиной. «Он что, еще и менталист?» Раздался громкий шепот с ряда позади меня. «К сожалению, тут ничем не могу вас обрадовать», — покачал головой артефактор. «Создание ментальных артефактов находится под особым контролем. К нему допускаются только те студенты, кто согласился на пожизненную государственную службу». «Понятно». Я несколько разочарованно вздохнул. На такое точно не согласился бы. «Но все остальное вы будете иметь возможность выучить». «Правда, сможете ли воспользоваться? Уже другой вопрос», — буркнул он в конце. «Теперь расскажу немного о том, чему же здесь вас будут вообще учить, и почему вам в итоге посоветовали выбрать именно этот факультет». Преподаватель достал из выемки под кафедрой вторую часть артефакта, связанного с зеркалом, и сосредоточился. За моей спиной послышались изумленно восхищенные возгласы студентов, когда вместо зеркала там отобразилась картинка из головы преподавателя. Я отнесся к тому, что увидел с меньшим энтузиазмом. Благо, чисто внешне, это напоминало изображение в телевизоре или компьютере, к которым я был привычен. Но для местных такое определенно казалось средни чуду. Особенно для простолюдинов откуда-то из глуши, которые и в столицу приехали в первый раз в жизни. Гриан Борт был явно доволен произведенным эффектом, о чем свидетельствовала появившаяся на губах легкая улыбка. Я мысленно хмыкнул. Между тем, перед студентами возникло схематическое изображение человеческого тела и его энергетической структуры. То, что я мог наблюдать без всяких проблем, стоило перейти на истинное зрение. Но для остальных это было сродни откровению. Они завороженно уставились на пульсирующее в районе груди нарисованного человечка изображение источника. В данном случае светло-синего. От него по всему телу расходились едва заметные тоненькие ниточки и основной магический канал, сейчас находящийся в спящем состоянии и обернутый вокруг источника. Но стоило Борду захотеть, и этот самый канал начал двигаться, похожий на какую-то присоску или щупальце. «Перед вами то, что отличает магов от обычных людей», — заговорил преподаватель, пока студенты как завороженные пялились на экран. «Буду, наверное, называть это зеркало именно так, поскольку оно выполняло именно эту функцию. Магический источник, нити, сбора магической энергии, а также эльм». По мере того, как говорил, он подсвечивал нужные места чуть более ярким светом. «Именно благодаря последнему маг может выплескивать из себя магическую энергию тем или иным способом. Вот это я уже знал, но слушал с интересом. Вдруг преподаватель скажет нечто новое, чего я еще не знаю». Для остальных же, похоже, это было сродни откровению. За некоторым исключением, конечно, которое я отметил, бегло оглядев аудиторию. Пятеро студентов на третьем ряду, держащиеся вместе, смотрели на всех с эдакой снисходительностью. Наверняка аристократы, которые чисто в теории все это уже знали, как и я. Но порадовало, что основная масса студентов были простолюдинами. С ними мне куда легче будет найти общий язык. «Есть два показателя, которые оказывают влияние на создание плетений», между тем продолжал лекцию Грианборд. «Размер источника и толщина эльма. Первый, разумеется, чем больше, тем лучше», — он усмехнулся. «На занятиях соответствующей направленности вам расскажут, как можно тренировать источник и добиться того, чтобы он подрос. У некоторых этот процесс проходит быстрее, у других — медленнее при равных затраченных усилиях». У кого-то он и вовсе не дает практически никаких результатов. Что поделать? Как и в других областях жизни, у кого-то способности больше, у кого-то меньше. Пока не попробуете что-то сделать опытным путем, не поймете, на что способен конкретно ваш организм. Лучше всего для роста источника подходит перекачка энергии в накопители практически до полного исчерпывания резерва. Но тут тоже важно не переусердствовать, и не довести себя до крайнего истощения. На первых порах нужно быть осторожными, пока автоматически не научитесь определять опасный момент по своему физическому состоянию». «Выходит, то, что мой источник так быстро рос, это далеко не норма?» Я приятно удивился. Радует, что хоть в чем то у меня оказался талант. Источник очень податлив к упражнениям по его развитию. «А что касается Эльма?» — не удержался я. «Можно ли его как-то расширить?»